Глава 21 Северо-Западный Даркан, подножие горы Ума Ана, уровень локации 235. Густая трава поднималась до колен и уходила за горизонт неспокойным морем. Серебристые волны медленно накатывали на лежащие повсюду груды голых камней и, поднимаясь по пологому склону горы, разбивались о кромку хвойного леса. Стелящийся по траве ветер густо пах степными цветами, а к их запахам примешивалась легкая полынная горечь. Впереди, между каменных глыб и на склоне горы, паслись целые стада коричневых антилоп. В сотне метров справа, на одном из камней, вальяжно расположилась крупная пятнистая кошка. Выйдя из портала, я быстро оглядел степь. И не обнаружив угрозы, отвел лошадь в сторону, чтобы она не мешала выходить остальным. Шон убежал куда-то вперед. Зана появилась следом за мной и, заметив вопросительный взгляд, указала рукой на ближнюю кучу камней. «Там!» – уверенно произнесла она. «И «Интересно. Мне почему-то казалось, что вход в подземный город должен выглядеть хотя бы как Иорданская Петра». А тут какой-то недоделанный Стоун же. Дождавшись появления всех членов отряда, мы прошли следом за девушкой к указанному месту, и, вспугнув по дороге, с десяток прячущихся в траве птиц вышли к узкому проходу, который вел вглубь камней. Ракут помнится, говорил, что Нидгаал скрыт от взоров великих сущностей. Но, судя по всему, его вообще хрен кто когда сможет найти, если только не натолкнется случайно. Пройдя по проходу и обогнув пару больших валунов, мы выбрались на просторный каменный пятачок к небольшой угловатой скале с черным треугольным отверстием. И тут меня одолели нешуточные сомнения. Света хватало, чтобы определить, что перед нами – Всего лишь небольшая, пустая пещера с грязными разводами на дальней стене и неровным каменным полом, на котором лежали старые пожелтевшие кости. Однако, несмотря на это, Зана спокойно подошла к отверстию и, обернувшись, сделала приглашающий жест. «Ты издеваешься?» – нахмурился я, глядя на невозмутимое лицо девушки – И, чувствуя, как по спине побежали мурашки от ужаса осознания. Девчонка сдвинулась за тот месяц, что висела в цепях, и привела нас к обычной скале? Или город уже сменил место? Да что угодно. Но не может эта дыра быть ничем иным, кроме обычной пещеры. С моей защитой от ментала я бы обязательно разглядел иллюзию, но... А ты зайди и взгляни. Спокойно глядя мне в глаза, улыбнулась она. «М-да». Покосившись настоящего рядом паладина, я отпустил поводья лошади и направился к пещере, мысленно проклиная себя за доверчивость. Возможно, Зана просто боялась и решила соврать, я же не приказывал ей тогда говорить правду. Но значит, в этой пещере ловушка? Она надеется меня убить и как-то сбежать? Хотя ловушек вроде нет». Или, видимо, довольно смотревшись на мою физиономию, Зана весело рассмеялась, быстро зашла в пещеру и... пропала. Материализовавшийся передо мной Шон весело гавкнул, забежал следом за ней и тоже исчез. Черт! Придержав отвисшую челюсть и слабо понимая, что происходит, я быстро подошел к пещере, шагнул внутрь и... замер. Древние дороги... Нейтгаал. Первый ярус. Память былого. Уровень локации. 270. Своды гигантского зала горели тысячами огней, изображая ночное небо южных шарот. И безжизненно белая луна мрачно взирала на раскинувшийся внизу город. Он был огромен, по ощущениям, никак не меньше Вайдары. Двенадцать широких улиц, изломанными ручейками горящих фонарей, стекались на огромную круглую площадь, в дальнем конце которой стояла статуя какого-то варвара. Однотипные коробки домов с высокими прямоугольными крышами. Трактиры, приземистые двухэтажные строения непонятного назначения. Никакой разрухи и запустения. Но город был безлюден, и от него ощутимо веяло жутью. «Прости, Крис, что не говорила раньше». Тронув меня за рукав, восхищенно прошептала Зана. «Но ты сам должен был это увидеть. Если бы рассказала, было бы не так». Каменный козырек, где мы оказались, возвышался примерно в сотни метров над дном пещеры. И от него к городу спускалась широкая и извилистая дорога. «Никакой растительности в пределах видимости. Рек и ручьёв тоже нет. Дальний край города теряется во мраке. А потолок...» Я поднял взгляд к звёздам, задержал его на луне. И вдруг понял, что это не потолок. В пещерах облаков не бывает. «Чёрт!» Резко обернувшись, я глядел дыру в скале у себя за спиной и задумчиво почесал щёку. «Достаточно шагнуть назад». И мы снова окажемся там, где были. Правильно, прочитав мои мысли, подсказала Зана. А в следующее мгновение нам обоим пришлось отпрыгивать в стороны, поскольку следом за мной в пещеру вбежала Юля. Но да, как же тут без нее? Всех лошадей отпустили еще вчера вечером. Но свою кобылу я решил оставить в качестве боевой единицы, поскольку ее перк при определенных обстоятельствах может оказаться полезнее взвода морской пехоты. Вот она, видимо, и решила, что пришло время. Едва не сбив хозяина с ног, Юля остановилась и с укором посмотрев на меня, издала короткое, возмущенное ржание. Шон весело тявкнул в ответ, а в следующую секунду на площадке стало тесно, поскольку Бьерн с Райником тоже решили не дожидаться особого приглашения. «Древние дороги!» – подойдя к краю площадки и внимательно оглядев город, прокомментировал Бьорн. «Сколько раз слышал о них, но никогда не бывал. Ты знаешь, что это такое?» – кивнув на город, поинтересовался я. «Нет», – задумчиво покачал головой рыцарь. «Древние дороги – это отражение нашего мира». Они могут сохранить действительность любой эпохи. Могут показать иные миры. Ученые в равендуме считают, что древние дороги — это обрывки воспоминаний Создателя. Только доказательств ни у кого нет. Паладин усмехнулся, поправил на плече молот и указал рукой вниз. «Так, наверное...» выглядела столица древнего государства кунов до того, как боги поддержали Эраста Великого и оказали ему помощь в войне с темными герцогами. А откуда ты знаешь, что думают в Равендуме? Полюбопытствовал Райник, жадно ловивший каждое слово командора. В университете нам рассказывали о темных временах много царствия но древние дороги считались вымыслом. «Я учился и работал в Ровендуме больше ста лет», со смущенной улыбкой негромко пояснил Тукарт. «Ходил в экспедиции, изучал историю, даже получил степень магистра. Но потом случился свиитский мятеж, и моя служба понадобилась королю». «Стоп!» «Слегка охренев от таких подробностей», я выставил перед собой раскрытые ладони и, посмотрев на паладина, поинтересовался. — Ты знаешь, чего можно ждать там, внизу? — Нет, — нахмурился Бьорн. Знаю только конец истории последнего оплота кунов. Когда войско Яраста подступило к нид -Гаалу. они там никого не нашли, ни живых, ни мертвых. Жители куда-то исчезли. А кто такие были эти куны? Поморщился я. Люди? Да, кивнул Бьорн. Откуда, по-твоему, появилась Эрантия? Только записей о тех временах практически не сохранилось. Словно кто-то специально их уничтожал. Паладин с сомнением посмотрел вниз, вздохнул и добавил. Точно известно, что правителями у них были великие некроманты. Однако официальная история утверждает, что некромантия, как наука, зародилась при богине Кельфатия. При этих словах Райник поморщился и недоверчиво произнес. «Но ведь Ургам тоже говорил мне об этом. У него-то не было никаких причин симпатизировать Кельфатия. Если мы когда-нибудь попадем в Ровен-Дум...» «Я отведу тебя в библиотеку, покажу нужную книгу, и тогда вопросы задавай ее автору». Спокойно глядя в глаза некроманту, пояснил Бьорн и, переведя взгляд на меня, вопросительно приподнял бровь. «Сейчас», — кивнул я и посмотрел на притихшую Зану. «Что-то добавишь?» Девушка мгновение поколебалась, небрежно пожала плечами и, кивнув на город внизу, пояснила. «Там никого нет. Искать тоже нечего. Все дома пустые. В первое посещение мы встретили какого-то сумасшедшего на площади, но так и не поняли, кто это и чего он хотел. Этот человек лишь забавно вздрагивал и твердил про какую-то аменди. Это единственное слово, которое удалось разобрать». Мастер Ургам попытался его расспросить, но мужчина исчез, и мы решили, что это был полупризрак. Девушка снова пожала плечами и указала рукой на центральную площадь. За памятником проход на второй ярус, и там уже много чего интересного. Залы, хранилища, лаборатории и склепы. Впрочем, далеко мы с Ургамом не заходили. Слишком уж опасные там встречаются существа, но... Зана оглядела наши лица и хмыкнула. «Но для героев, наверное, самое то!» «Спасибо!» — улыбнулся я, открыл меню и освободил девушку. «Ты свободна. Говори, куда тебя нужно отправить?» «В смысле отправить?» — возмущенно хлопнула ресница мета. «Ты вообще нормальный? Привел, значит, в Нидгаал и...» «Это как домой пригласить и постелить в другой комнате!» «Никуда я от вас не уйду! Как ты с богиней-то собрался говорить без меня? А? Вот давай, записывай заново в герои!» Не, ну это в принципе было понятно. Шера старалась не зря. Я вздохнул, покосился на довольное лицо некроманта и нарочито строгим голосом произнес. «Ладно, но с этого дня ты будешь отвечать в отряде за продовольствие. Все равно ведь больше всех ешь, вот и планируй заранее». «И за выпивку...» — тут же уточнила разбойница. «И за выпивку...» — кивнул я. «Будешь следить, чтобы никто из нас не напился». «Хорошо», — после небольшого колебания серьезно ответила девушка. «За этим я прослежу обязательно». «Отлично», — согласился я и, переведя взгляд на Райнака, приказал. «Зови собак». Некромант кивнул и, отойдя к дороге, выполнил мое требование. Я прошел за ним, пробежал взглядом по появившимся чудовищам, хмыкнул и мысленно нажал кнопку призыва «Умертвий». Если не брать во внимание Мерну, то по количеству ХП Гонча и райника примерно в три раза превосходили моих бойцов. Их урон процентов на двадцать превышал тот, что выдавали мои воины в редком эквипе. Но на этом преимущества заканчивались. Управление сворой собак по своей сути сравнимо с игрой на пианино. Ты можешь обозначить гончим приоритетные цели, прописать примерные алгоритмы действий в зависимости от обстоятельств. Однако всех ситуаций предусмотреть не получится. В бою за каждой собакой обязательно нужно следить, что практически исключает личное участие. «Рыцарь смерти или некромант в таком спеке должен всегда находиться за призванными существами и избегать прямых контактов с противником». Впрочем, Райнок сам себе специализацию не выбирал. Ему ее вручила система. Поэтому, несмотря на то, что парень ничего не помнил о произошедшем с ним в Лимбе, с гончими обращаться он умел на уровне продвинутого непися. То есть лучше любого игрока-некроманта. С учетом же 6,5 миллионов ХП и его могучей питомицы, некромант по силе не уступал рейдовому боссу своего уровня. С союзниками мне повезло, что и говорить. И гончие – это, наверное, здорово, но мои умертвия – все равно самые лучшие спутники. Ведь с ними даже можно иногда говорить… Я глядел появившихся на дороге у мертвей, улыбнулся и благодарно кивнул. «Привет, народ! Спасибо, что так долго продержались на площади. Пять минут осмотритесь, и я обрисую задачу». «Мы тоже рады, что ты жив и свободен». Видя, что вступительная речь закончена, весело за всех прокричала Ясмина. Жрица перевела взгляд на Зану, стоящую у меня за спиной, и, чуть сбавив тон, добавила. — Я даже рада, что ты так и не смог выгнать эту озабоченную бродяжку. Надеюсь, она оставляет тебе хоть немного выпивки и еды. «Привет, — Привет, костлявая! — смирив взглядом Ясмину, беззлобно буркнула Зана. — Тебе-то о мужиках и еде. Только мечтать! Не обратив на эту шпильку внимания, жрица подошла ко мне и, тронув за запястье, кивнула настоящего у края площадки командора. «А ты познакомишь меня с этим видным мужчиной?» В общем канале громко поинтересовалась она. «А то эта мелкая слишком многое о себе возомнила». Зана тут же хмыкнула. Райанек с опаской посмотрел на жрицу. Затем перевел взгляд на Бьорна. Но сам командор никак не отреагировал. Он стоял, смотрел на город внизу и морщил лоб, словно пытался вспомнить что-то очень важное. «Этот-то хоть нормальный, не унималась Ясмина. Или такой же идейный, как Карт?» «Он его брат», — сдерживая улыбку, пояснил я. «Ясно», — в голосе жрицы послышались печальные нотки. «Ну тогда хоть расскажи, чем все закончилось в прошлый раз, а то Итан уже нервничает и, наверное, ревнует меня к тебе». Аменди! хлопнув себя по лбу, вдруг воскликнул паладин. И, обернувшись, нашел взглядом заново. Ты помнишь, как выглядел этот твой сумасшедший? Он не мой. Опешив от такого напора, покачала головой девушка и, пожав плечами, добавила. Высокий, лысый, в старой одежде, у него еще посох в руках был с навершием в виде диска с какими-то странными крючками. Черное солнце, Аменди! Снова переведя взгляд на город, задумчиво произнёс паладин. Затем посмотрел на меня и пояснил. «Куны верили, что после смерти все они уходят в страну, над которой не заходит чёрное солнце. Интересно. Дежавю. Тукарт сейчас напоминал капитана Игнатьева. Однажды, помню, в каком-то из домов мы нашли клейную модель парусника». И мужик реально поплыл. Так матерый волкодав плывет при виде маленькой дочки хозяина. В детстве капитан ходил в какой-то там кружок и разбирался в таких моделях не хуже, чем в строевой подготовке. Нам тогда еще пришлось заезжать в город и пристраивать этот кораблик в какую-то школу. «Дети должны видеть это чудо!» Назидательно заявил тогда он. «Ну да». Я хорошо помню лица тех теток, когда у ворот школы затормозил БТР. Кораблик мы в итоге пристроили, а через две недели Игнатьев с пулей в плече вывел роту из того поганого ущелья, потеряв при этом всего троих. Не знаю, может что-то и есть в этих модельках, но Бьорн сейчас совсем не похож на того брутального мужика, что заходит в трактир, вышибая сапогом двери. То есть внешне похож, но вот лицо так смотрит. Только на маленькие модели старых парусных кораблей. Да, черное солнце. Я помню этот знак. На двери хранилища Лос. Но Паладину лучше этого пока не рассказывать. А то мы тут еще полчаса проторчим. Впрочем, так оно примерно и вышло. Я быстро рассказал умертвием, что случилось в Вайдаре представил Тукарда и предложил обсудить тактику предстоящих боев. Восемь гончих, некромант, разбойница и паладин серьезно усилили боевую мощь отряда. Но это усиление еще нужно правильно применить. Говорили в основном Райник Итан и Тукард. Я в разговор особо не лез, поскольку моя роль в бою осталась прежней. «Благодаря открывшемуся перку и вложенным в него пяти очкам талантов, моя аура стала безопасной для всех членов группы, так что я могу врубать ее как раньше, когда захочу, а значит, буду действовать по обстоятельствам». Обсуждение затянулось минут на 20. По его результатам, командование передали Итану. Бьерна назначили на роль МТ. Райнак пустил вперед трех собак, и отряд, не торопясь, направился в город.